Современная экономика. Научный редактор, доктор экономических наук, профессор Мамедов О. Ю. Тексты лекции, понятийный аппарат, графики и формулы, из истории экономической мысли, справочный материал. Ростов-на-Дону, издательство «Феникс», 1995 год, страниц 606. Содержание. На страницах с 3 по 13. От авторов страница 14. Раздел 1. Исходные принципы и категории экономической теории. Страница с 15 по 68. Лекция 1. Вводная. Современная экономика и экономическая наука. Страница 16. 1. 1. Общая характеристика. Страница 16. 1. 2. Главная проблема экономики. Страница 18. 1. 3. Механизм современной экономики. Страница 20. 1. 4. Система рыночных принципов. Страница 23. Лекция 2. Экономическая теория – предмет, метод, функции. Страница 28. 2.1 – предмет и метод экономической теории. Страница 29. 2.2 – структура экономической науки. Страница 32. 2.3 – предыстория и история экономического знания. Страница 33. 2.4 – функции экономической теории. Страница 35. Лекция 3. Производство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 4.1. Экономическая организация производства и ограниченность ресурсов. Страница 44. 4.2. Оптимальный выбор. Страница 46. 4.3. Анализ графика производственных возможностей. Страница 49. 4.4. проблема альтернативных и предельных затрат. Страница 52. Лекция 5. Экологические проблемы современной экономики. Страница 57. 5.1. 5.1. Взаидит масс истории общества и природы, страница 58. 5.2. Общая характеристика природных ресурсов, страница 59. 5.3. Земельные ресурсы, страница 61. 5.4. Рациональная природа пользования, страница 63. 5.5. Экономическое стимулирование природоохранной деятельности, страница 65. 5.6. Размещение производства и окружающая среда, страница 67. Раздел 2. Основа теории рынка. Страницы. 69 по 162. Лекция 6. Рыночная экономика. Модель и реальность. Страница 70. 6.1. О двух типах общественной связи. Страница 70. 6.2. Рыночная экономика. Закономерность история Страница 73. 6.3. Идеальная модель рыночной экономики. Страница 74. 6.4. Что не под силу рыночной экономики. Страница 77. 6.5. Рыночная конъюнктура. Страница 80-я. 6.6. Рыночная инфраструктура. Страница 81-я. 6.7. Малый бизнес. Страница 87-я. Лекция 7-я. Спрос, предложения и равновесная цена. Страница 91-я. 7.1. Закон спроса. Страница 92-я. 7.2. Продуксы закона спроса. Страница 94-я. 7.3. Инфляция и спрос. Страница 96-я. 7.4. Дополнительные затраты. Страница 98. 7.5. Временное пространство закона спроса. Страница 99. 7.6. Ценовая эластичность спроса. Страница 100. 7.7. Величина спроса и сам спрос. Страница 102. 7.8. Закон предложения. Страница 104. 7.9. Установление и динамика равновесной цены. Страница 108. Лекция 8. Начало теории потребительского поведения страница 111. 8.1. Суверенитет потребителя, страница 111. 8.2. Рациональность потребителя и свобода выбора, страница 114. 8.3. Теория предельной полезности, страница 115. 8.4. Потребительское равновесие, страница 118. 8.5. Переход от кардинализма к ординализму, страница 119. 8.6. Эффект замещения и эффект дохода, страница 120. 8.7. Излишек потребителя, страница 121. 8.8. Бюджетная линия, страница 123. 8.9. Кривые безразличия, страница 124. Лекция 9. Конкуренция и монополия, страница 127. 9.1. Совершенная конкуренция, страница 127. 9.2. Монополия, страница 129. Монополия, страница 129. 9.3. Монополистическая конкуренция. Страница 132. 9.4. Олигополе. Страница 133. 9.5. Антимонопольная политика. Страница 135. -я. Лекция 10. -я. Деньги. Происхождение, функции, проблемы. Страница 138. 10.1. Прошлые и настоящие денег. Страница 138. 10.2. Функции, денег. Страница 140. 10.3. проблема ликвидности. Страница 142. 10.3. Проблемы ликвидности. Страница 142. -я. 10-4. Денежные агрегаты. Страница 144-я. 10-5. Уравнение обмена. Страница 145-я. 10-6. Денежный запас. Страница 146-я. Лекция 11 Цены, ценообразование и инфляция. Страница 150-я. 11-1. Цены и теория ценообразования. Страница 150-я. 11-2. Функции и система цен. Страница 152-я. 11-3. «Инфляция. Сущность и виды». Страница 154. 11.4. «Оценка инфляции». «Кенсианство и монетаризм». Страница 158. 11.5. «Инфляция в отечественной экономике». Страница 161. Раздел 3. «Макроэкономика и ее главные проблемы». Страницы со 163 по 242. Лекция 12. 12.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 Лекция 13 -я. модели макроравновесной динамики, страница 177. 13.1. Экономическое равновесие и экономическая динамика, страница 177. 13.2. Классическая модель равновесной динамики, страница 179. 13.3. Экономический рост в свете классической модели, страница 181. 13.4. Кейн-Сианская модель, страница 188. 13.5. Достижение кенсианской модели. Страница 192. 13.6. Недостатки кенсианской модели. Страница 195. 13.7. Монетаристская модель. Страница 197. Лекция 14. Экономический рост и его типы. Страница 199. 14.1. Экономический рост и способы его измерения. Страница 199. 14.2. Типы экономического роста. Страница 203. 14.3. НТП как фактор экономического роста. Страница 205. 14.4. Источники и издержки роста экономики. Страница 208. Лекция 15. Циклические колебания макроэкономики. Страница 214. 15.1. Цикличность экономического развития и ее причины. Страница 214. 15.2. Фаза экономического цикла. Страница 215. 15.3. Циклические процессы. Страница 221 15.4. Особенности экономики России в переходный период. Страница 223 Лекция 16 Рынок труда. Проблема и решения. Страница 225 16.1. Общая характеристика рынка труда. Страница 225-я. 16.2. Безработица и ее форма. Страница 231 16.3. «Персонал предприятия». Страница 234. 16.4. «Производительность труда». Страница 236. 16.5. «Мотивация труда». Страница 238. 16.6. «Заработная плата». Страница 241. Раздел 4. «Механизм макроэкономического регулирования». Страницы. С 243 по 316. Лекция 17. «Государство в рыночной экономике» страница двести сорок государство как рыночный субъект страце двести сорок принципы и цели государственного регулирования страницы двести сорок правовое регулирование экономики страницы двести пятьдесят финансовое регулирование страницы двести пятьдесят государственное предпринимательство страница двести пятьдесят пять социальное регулирование страницы двести Лекция 18. Формирование и распределение рыночных доходов. Страница 258. 18.1. Функциональные и вертикальные доходы. Страница 259. 18.2. Кривая Лоренса и коэффициент Джинни. Страница 260. 18.3. Между потреблением и сбережением. Страница 262. 18.4. Потребительское использование доходов. Страница 263. 18.5. Страница 263. Номинальный и реальный доход. Страница 264-я. 18.6. Сбережения, доходы и инфляция. Страница 266-я. 18.7. Регулирование, перераспределения доходов. Страница 267-я. Лекция 19 Государственные финансы. Страница 270-я. 19.1. Финансовые функции современного государства. Страница 271-я. 19.2. Государственный бюджет. Страница 274-я. 19.3. Местные финансы. Страница 277-я. 19.4. Финансы государственных предприятий. Страница 279-я. 19.5. Специальные правительственные фонды. Страница 281-я. Лекция 20 Денежно-кредитная политика. Страница 283-я. 21. Проблемы бумажно-денежного обращения. 283-я страница. 22. Операции на открытом рынке. Страница 286. 23. Изменение резервной нормы. Страница 288. 24. Изменение учетной ставки. Страница 290. 25. Дополнительные методы денежно-кредитной политики. Страница 291. Лекция 21. Налоги и налоговая система. Страница 294.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 Налог на добавленную стоимость. Страница 313. 21.8. Декларация о доходах. Страница 315. Раздел 5. Предприятие. Главный субъект микроэкономики. Страница с 317 по 474. Лекция 22. Предприятие и предпринимательство. Страница 318. 22.1. Что такое предприятие? Страница 318. 22.2. Виды и формы предприятия. Страница 321. 22.3. «Производственная характеристика и структура предприятия» – страница 325-я. 22.4. «Предпринимательство. Понятие, сущность и форма» – страница 327-я. Лекция 23. «Организационно-правовые формы хозяйствования» – страница 329-я. 23.1. «Формы хозяйствования в рыночной экономике» – страница 329-я. 23.2. «Акционерное общество» – страница 335-я. 23.3. «Производственный кооператив», страница 337. 23.4. «Государственные и муниципальные предприятия», страница 338. Лекция 24. «Планирование деятельности предприятия», страница 342. 24.1. «Сущность внутрифирменного планирования», страница 342. 24.2. «Принципы и методы планирования», страница 343. 24.3. «Стратегическое планирование», Страница 3.45 24.4 Планирование маркетинга Страница 347 24.5 Бизнес-план предприятия Страница 351 Лекция 25 Формирование производственной программы предприятия Страница 353 25.1 Маркетинговое исследование Основа планирования производственной программы Страница 353 25.2 План производства продукции Страница 357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 Классификация затрат по элементам. Страница 371. 26.5. Калькулирование себестоимости продукции. Страница 373. 26.6. Резервы и факторы снижения себестоимости продукции. Страница 376. 26.7. Цена образования на предприятии. Страница 377. Лекция 27. Основные фонды и оборотные средства. Страница 381. 27.1. Экономическая сущность основных фондов и их классификация Страница 381. 27.2. Виды оценок основных фондов. Страница 384. 27.3. Износ основных фондов. Страница 385. 27.4. Амортизация основных фондов. Страница 386. 27.5. Оборотные средства и их классификация Страница 388. 27.6. Компенсий. Нормирование основных средств и показатели их использования. Страница 390. Лекция 28. -я. Финансы предприятия. Страница 394. 28.1. Сущность, функции и организация финансов предприятия. Страница 394. 28.2. Организация финансовой работы предприятия. Страница 395. 28.3. Финансовые ресурсы предприятия. Страница 398. 28.4. Финансовое планирование на предприятии. Страница 402. 28.5. Уставный капитал негосударственного предприятия. Страница 405. Лекция 29. Оценка эффективности производства и качества продукции. Страница 408. 29.1. Сущность экономической эффективности производства. Страница 408. 29.2. Общая и сравнительная экономическая эффективность. Страница 409. 30.2. 29.3. Фактор времени в оценке эффективности капитальных вложений. Страница 412. 29.4. Качество и сертификация продукции. Страница 413. Лекция 30. Доход, прибыль и рентабельность. Страница 417. 31. Экономическое содержание дохода и прибыли. Страница 417. 32. Виды прибыли. Страница 419. 33. Страница 419. Распределение прибыли предприятия. Страница 421. 34. Рентабельность. Страница 423. Лекция 31. Инвестирование в деятельности фирмы. Страница 425. 31.1. Сущность и виды инвестиций. Страница 425. 31.2. Базовые принципы инвестирования. Страница 427. 31.3. Методы расчета эффективности инвестирования. Страница 432. Лекция 32. -я. Системы управления предприятием. Страница 437. 32.1 Система управления предприятием и ее структура. Страница 437. 32.2 принципы организации производства. Страница 438. 32.3 Механизм управления. Страница 439. 32.4 Тип производства. Страница 440. 32.5 40.5 «Производственные структуры предприятия» Страница 443 32.6 организационная структуры управления Страница 445 Лекция 33 «Менеджмент на предприятии» Страница 450 33.1 Общая характеристика управления Страница 450 33.2 «Менеджмент и его уровни» Страница 451 33.3 Организационные проблемы Страница 455 33.4 Эффективность менеджмента. Страница 456. 33.5. Аппарат управления. Страница 457. 33.6. Методика менеджмента. Страница 459. 33.7. Особенности менеджмента на предприятиях разного типа. Страница 460. 33.8. Управление хозяйственными комплексами. Страница 461. Лекция 34. Риск в деятельности предприятия. Страница 463. 34.1. Понятие и виды риска. Страница 463. 34.2. Методы определения риска. Страница 466. 34.3. Критерии и оценка финансового риска. Страница 467. 34.4. Средства и способы снижения степени риска. Страница 469. Раздел 6. Международные экономические отношения. Страницы с 475 по 552. Лекция 35. Мировая экономика и ее проблемы. Страница 476. 35.1. Общая характеристика мирового сообщества. Страница 476. 35.2. Мировой рынок. Страница 477. 35.3. Международное разделение труда. Страница 478. 35.4. Страница 478. «Современные тенденции международных экономических отношений» Страница 480-я Лекция 36-я «Международная торговля» Страница 484-я 36.1 «Международная торговля как реализация сравнительных преимуществ» Страница 484-я 36.2 «Свободная торговля и протекционизм» Страница 487-я 36.3 «За и против протекционизма» Страница 490-я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 Межгосударственные структуры в валютно-финансовой сфере. Страница 505. 37.5. Торговый и платежный баланс страны. Страница 507. Лекция 38. Международная экономическая интеграция. Мировая интеграция капитала и труда. Страница 509. 38.1. Экономическая интеграция и ее форма. Страница 509. 38.2. Органы управления ЕС. Страница 512. 38.3. Движение капитала и его современные особенности. Страница 514. 38.4. Виды и формы мировой миграции капитала. Страница 515. 38.5. Международное движение рабочей силы. Страница 517. Лекция 39. Основные направления. Экономическая реформа в России. Страница 522. 39.1. Общая характеристика экономической реформы. Страница 522. 39.2. Либерализация цен. Страница 525-я. 39.3. Финансовая стабилизация. Страница 525-я. 39.4. Приватизация и демонополизация. Страница 528-я. 39.5. Развитие предпринимательства. Страница 529-я. 39.6. Аграрная реформа. Страница 532-я. 39.7. Интеграция в мировую экономику. Страница 534-я. Лекция 40. Приватизация. Сущность рыночной трансформации российской экономики. Страница 536. 41. Общая характеристика приватизационной экономической реформы. Страница 537. 42. Основные концепции приватизации. Страница 539. 43. Экономическое содержание приватизации. Страница 540. 44. Плюсы и минусы приватизации. Страница 543. 44. 45. Реальная проблема приватизации. Страница 546. 46. Перспективы приватизации. Страница 550. Приложение. Страница с 553 по 606. Приложение 1. Понятийный минимум учебного курса «Современная экономика». Страница 554. Акционерное общество. Страница 557. Банки. Страница 558. Страница 558. Биржа. Страницы 560. Валюта. Страницы 560. Деньги. Страницы 561. Заработная плата. Страницы 562. Монополия. Страницы 582. Налоги. Страницы 563. Прибыль. Страницы 564. Рынок. Страницы 564. Рента. Страницы 565. Собственность. Страницы 565. Социальная защита. Страница 566. Страница 566. Цена. Страница 567. Теневая экономика. Страница 567. Финансы. Страница 568. Экономика. Актуальные рыночные понятия. Страница 569. Приложение второе. Из истории монет и банкнот. Страница 571. Твердю посредник, страница 571. Исторические формы денег, страница 572. Монета, страница 572. Золото и серебро, страница 573. Проба и легатура, страница 573. Ходячие, полноценные и разменные монеты, страница 574. Кредитный характер разменной монеты, страница 575. Биметаллизм. Закон Коперника Грэшема, страница 576. Разменные монеты и бумажные деньги, страница 577. Бумажные деньги, страница 577. Электронные деньги, страница 578. Приложение третье. Знаменитые монеты России запада и востока, страница 580. Приложение 4. Из истории экономической мысли, страница 587. От древних греков до Адама Смита, страница 587. Адам Смит, страница 589-я. Экономическая теория Карла Маркса, страница 591-я. Основные течения западной экономической теории, страница 593-я. Австрийская школа, страница 595-я. Альфред Маршалл, страница 596-я. Джон Мейнард Кейнс, страница 597-я. Торстейн Виблен и американский институционализм, страница 599-я. Вальтер Ойкин, страница 601-я. Милтон Фридман, страница 602-я. Приложение 5. Хронология важнейших событий экономической истории. Страница 604 по 606.